перебил Левин, что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз. Стало быть, это неприродное явление. Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиной характер, Вронский не возражал.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 Какой опыт? Столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть, сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. В колечке еще есть смысл. Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе